Глава 6. Эртон, конечно, постучал, но дожидаться отрицательного ответа дальновидно не стал и сразу зашёл. Недовольная Реми холодно потребовала закрыть дверь с обратной стороны. Причины её обиды были ему, в общем-то, понятны, поэтому он покорно вышел и прикрыл дверь. Однако же он полагал, что, несмотря на вескость её причин, она могла бы и войти в его положение, а не строить из себя очередную жертву чернокнижника. Поэтому он не ушёл, а попытался завязать диалог, несмотря на разделяющую их дверь. Реми довольно громко поинтересовался он и перешёл в наступление. И сколько ещё ты собираешься меня наказывать? Я не ребёнок, между прочим. Принцесса так растерялась, услышав столь странное обвинение, что даже приоткрыла дверь. Я тебя не наказываю, шикнула она возмущённо и упрекнула. «Чего орешь на весь дом?» «Ты же не хочешь меня пускать? Вот и ору!» Невозмутимо пояснил свою позицию он. Нехотя, она посторонилась и впустила его в комнату, впрочем, постаравшись всем лицом и всей ее фигурой выразить неодобрение его присутствию. Эртан выразительно глядел ее сложенные на груди руки, выставленный вперед упрямый лоб с хмурой складкой между бровей, поджатые губы и слегка сгорбленные плечи. И что же ты делаешь, драгоценная, как не наказываешь? Бодрохмыкнул он. Бодра Сема давалась титаническими усилиями, но ступать на путь брошенного котёнка совершенно не хотелось. Да и не факт, что сегодня Рем ми в настроении подбирать сирых и обесдоленных. Я себя не понимаю, устало отпарировала она, не имея причины изображать ложную энергичность. Скажи простыми словами, Сдержанно кивнув, он перевёл на простой: "Ты пытаешься своими словами и действиями причинить мне боль". Она удивлённо приподняла брови, мол, это кто тут ещё кому должен предъявлять подобные претензии. И с безупречной элегантностью сформулировала фразу: "Прошу прощения, а ты от меня ожидал чего-то иного в сложившихся обстоятельствах?" "Ну, да." Смущённо признался он, Ероша себе волосы. Она сделала приглашающий жест рукой, предлагая раскрыть эту мысль полнее. Дьявол Реми совсем смешался он, чувствуя с её стороны лишь холод и отчуждённость. Мы вроде как женаты, и я ждал большего понимания. Да. Реми склонила голову набок с некоторым даже любопытством и на распев поинтересовалась «Двойные стандарты, Эрт? И я могла бы сказать, что ждала большего понимания от тебя. Почему ты считаешь, что это я должна войти в твое положение и понять тебя, а не наоборот?» Он симметрично ей наклонил голову и также нараспев отпарировал. «А кто тебе сказал, что я считаю именно так? Вообще-то, как по мне, мы оба должны понять друг друга». И я со своей стороны пытаюсь сделать для этого всё возможное. Звучало обезоружающе. Иреми доса烦ливо поморщилась, не найдя повода для скандала. Хотелось обвинить его во всех смертных грехах и выставить крайним. Но как и всегда, когда речь шла о Бертане, не получалось. Тырену ты поверил? Обиженно обличала она Найдж к чему придраться. Вот неожиданность. хмыкнул он. «Сама сможешь сформулировать разницу?» Реми кисло поморщилась. Разница была очевидна. Где подружка принцесса, легкомысленно смотрящая на такие дела сквозь пальцы, и где прожженный Марианнис параноик, мимо которого и мышь с тайной запиской не проскочит? «Я бы хотела, чтобы ты больше доверял мне». Продолжила она, тем не менее, гнуть эту линию, поскольку по другим нападать было негде. Я без раздумий доверю тебе свою жизнь. Былко и удачно вывернул он любовно-романную фразочку, но тут же испортил всё дело, честно прибавив: "Но вопросы государственной безопасности находятся вне категории моих личных чувств". Стрепенувшись, Реми почти довольно воскликнула: "Вот!" И даже тыкнула пальцем. "Твои ралевцевские заморочки тебе важнее моих чувств". Драматично возгласила она, вспомнив, в чем суть этого трагического обстоятельства, которое разбило ей сердце. Похлопав ресницами, Эртан сам с собой признал, что крыть тут нечем. Его ралесовские, как она выразилась, заморочки, были ему важнее каких бы то ни было чувств, что ее, что его собственных, что чьих-то еще. Естественное положение для хорошего правителя, разве нет? Как ты себе представляешь, обратное Реми, не найдя что возразить, перешёл в наступление он. Ты осознаёшь, куда прикатится Мариан, если я буду во всех вопросах ориентироваться на твои личные чувства. Реми надулась. Он был прав, но признавать этого не хотелось. Ты мог бы по крайней мере проявлять к моим чувствам больше уважения, буркнула недовольно она. Зыбка ощущает, что сейчас он задурит ей голову своими логичными аргументами, и ей останется только признать его точку зрения правильной, и тогда у неё ничего не останется от её женской гордости, и она станет безвольным пускающим влюблённую в слюни придатком одного бездушного барана. Картинка такого рода ей не понравилась, и она постановила внутри себя, что не даст себя задурить, сколь бы разумно ни звучало то, что он говорит. Эртан, который понимал в женской психологии ещё меньше, чем Аркаст, а в этом случае прямо скажем, и старше был бы бессилен. В адуши вился и продолжил атаку по фронтам логики и рационализма. Получив безосновательную с его точки зрения претензию, он затребовал разъяснений. А можно конкретнее? Когда именно я проявил недостаточно уважение? И как бы ты хотела, чтобы я это уважение проявлял? Самым примерным образом принялся выяснять он, как взрослый ответственный мужчина, который полон решимостью и желанием выстраивать грамотные и счастливые отношения с женой. Однако его слова возымели самый негативный и разрушительный эффект, потому что, как ни странно, Рэми не смогла вспомнить ни одного прецедента, обличающего Эртана в неуважении, и, как следствие, не могла привести ему ни одной конкретной претензии. Это обстоятельства окончательно вывели её из себя. Она почувствовала себя глупой, униженной и в высшей степени непонятой. Ты специально надо мной издеваешься, зло выкрикнула она, чувствуя, как в носу закололо обида и чувство проигрыша, и отвернулась от него, чтобы скрыть подступившие слёзы. Эртан снова похлопал ресницами, понимая всё меньше. Вовсе нет. пулка возразил он, но она только дёрнула спиной, очевидно не желая продолжать разговор. Спина её, сгорбленная, напряжённая и поникшая, выглядела совершенно несчастной. И Иртан разумно решил завязывать свои с ней отношения и применять аркастову тактику. Он подошёл и обнял её. Она вздрогнула и заплакала. Она плакала от того, что всё внутри неё призывало оттолкнуть его и высказать свою независимость. Но теперь, когда он касался её, у неё не оставалось никаких моральных сил, чтобы изображать холодность. С ужасом и негодованием Эми понимала, что готова броситься к нему на шею с поцелуями и стечь к его ногам безвольной влюблённой лужицей. Боль от этого осознания пронзала всё её существо. Он поцеловал её в висок, в шею, в плечо. Она дрожала и ничего не говорила. И он увидел в этом поощрение. Сдвинул легко поддавшуюся лямку тонкого ночного платья и переключился на лопатку. "Не надо, пожалуйста", с трудом выдала она, удивив его безмерно. Ему-то казалось, что он на верном пути к примирению. Он словно ненароком скользнул пальцем по её шее, проверяя пульс, и удивился ещё больше. Судя по бешеному биению её сердца и прерывистому дыханию, ей всё как надо. Не понимаю, что не так, честно признался он, проводя вдоль её позвоночника нежным движением и слыша в ответ вполне одобрительный вздох. Ей хотелось только закрыть глаза, заявить, что всё так, и с головой нырнуть в то, что он ей предлагал. На остатки гордости и самосознания достучались до мозга, и она пробормотала. «Не хочу этого хотеть». «О!» — с глубоким удивлением откомментировал он, переваривая новую информацию. Такой выверт логики ему встречался впервые, и он был озадачен. Несколько секунд он напряженно моргал, обдумывая сказанное и разглядывая её спину. Затем пришёл к выводу, что соблазнять женщину, которая не желает быть соблазнённой, явно то самое пресловутое неуважение к чувствам. И решительно принялся доказывать, что уж он ту -то точно самый уважительный из уважительных. Аккуратно поправив её платье, он самым серьёзным тоном заявил: Прошу прощения. больше не буду. И тут же уточнил жалобно. А обнимать-то можно? Она тяжело вздохнула и огорчённо признала. Я точно умру от боли, если ты сейчас меня оставишь. Не оставлю, пообещал он, прижимая её к себе покрепче. Она снова расплакалась, в этот раз от благодарности. Она была уверена, что в этот вечер для них есть только два пути. либо она сдаёт все позиции и отдаётся ему, либо он уходит и оставляет её одну. Первое оскорбляло её чувство собственного достоинства. Второе разрывало сердце на части. Оказалось, есть третий путь, в котором он ничего не требует и не ждёт от неё, просто оказывая ей поддержку в той мере, в которой она была готова её принять. Эта его готовность просто быть рядом, ничего не получая от неё, потрясла её до глубины души. Возможно, это был тот момент, в который она впервые в жизни почувствовала, что значит быть любимой. "Я могу что-то сделать для тебя?" с тревогой глухо спросил он, слушая её всхлипы. "Просто не оставляй меня", снова попросила она. как будто это не она отталкивала его всё это время, а он сам держался от неё дальше. Не оставлю, снова пообещал он и веско добавил. Никогда, Реми, обещаю. Только если сама прогонишь. Магическое обещаю, которое в уста хоралеса, видимо, и впрям на силу характер не нарушимого обета, насколько она уже успела понять. Её успокоило Я могу что-то сделать для тебя, повторила она его вопрос, чувствуя внутри потребность как-то ответить на его доброту к ней. Он зарылся носом в её волосы и попросил: "Не отдаляйся от меня, даже когда обижена, пожалуйста. Это невыносимо". Голос его ещё тихо дрогнул. Возможно, он тоже немного плакал. За её волосами не было видно. Не буду пообещала она, оборачиваясь и обнимая его в ответ. Они так простояли, наверное, с полчаса ничего не говоря, и просто обнимая друг друга и слушая дыхание друг друга. Каждый вдох, казалось, делал их боль меньше и освобождал сердце от той тяжести, которая мучила их во время ссоры. "Поздно уже, ложись спать", наконец, с видимым сожалением сказал он. «Да, сейчас», — согласилась она, не делая, впрочем, никаких попыток отстраниться от него. Они постояли еще минут пять. Он ощутимо улыбнулся и с теплотой в голосе отметил. «У нас там супружеская спальня есть, вообще-то», — и с живыми задорными нотками заверил. «Обещаю не приставать». Реми с долгим романтичным вздохом согласилась, что супружеская спальня... Это прекрасно. После двух бессонных ночей они оба наконец-то хорошо выспались.